Глава двадцать Любовь, любовь, и в судорогах, и в гробе Насторожусь, прильщусь, смущусь, рванусь. О, милая, ни в гробовом сугробе, Ни в облачном с тобою не прощусь. И не на том мне пара крыл прекрасных дана, Чтоб на сердце держать пуды. С пеленутых, безглазых и безгласных я не умножу жалкой слободы. Марина Цветаева. Любовь, любовь и в судорогах, и в гробе. Лоран напомнил о себе сам. Пришел забирать свои баночки из-под мази, вел себя сдержанно, был угрюм, на меня практически не смотрел. Видимо, его впечатлил очередной претендент на мою руку. «Принц Троллей — это не забитый малопоместный барон Гордон, не безденежный вояка Дортон и не хлыщ Нарон». Буркнув под нос что-то, что с одинаковой вероятностью могло быть и ругательством, и извинением, Лоран вышел из моей комнаты, на этот раз аккуратно прикрыв дверь. Я проводила его задумчивым взглядом. Буйный характер и задетая гордость Артара постоянно давали о себе знать, а ведь я пока только познакомилась с женихами. Упрямый Лоран, даже узнав правду, продолжал вести себя так, будто перед ним Селенира, и это уже ущемляло мою гордость. Как бы меня ни тянуло к нему, быть заменой я не желала. «Замкнутый круг», — грустно пожаловалась я Пушку, активно наглаживая его шорстку. Никар сочувственно фыркнул. «Ну, или мне показалось, что хотя бы он мне сочувствует». Уснула я в расстроенных чувствах и с твердой уверенностью, что надо как можно скорее вернуться в замок и разыскать текст проклятия. Следующие полдня я посвятила лени и безделью. Вплоть до вечера, когда предстояло отправляться на премьеру местной оперы, я провалялась в кровати, решив, что мои расшатанные нервы нуждаются в отдыхе. Завтрак я пропустила. Обед в спальню принесла служанка. На подколы Кладира и Шарона, заглянувших в комнату утром и поинтересовавшихся, не пущу ли я корни прямо в постели, я ответила честно. «Я бы с удовольствием, но пушок не даст». Когда подошло время собираться в люди, я с большим сожалением отдала себя в руки прислуги. Нежно-лазоревое платье длиной до щиколотки с открытыми руками и глубоким декольте, туфли в тон, золотые кольца и серьги. Я снова, как и на императорском приеме, ощутила себя манекеном в ювелирном магазине. Прическа, макияж, шляпка, таблетка и перчатки. И вот уже из зеркала на меня смотрит этакая элегантная леди. Кладира выбрала изумрудный цвет в одежде. В остальном мы с ней, как и положено двойняшкам, были похожи. Отдохнула, поинтересовалась сестра, когда мы вдвоем уселись в наемный экипаж и покатили к театру. «Чувствую себя еще хуже, чем вчера», — призналась я. «Потому что отдыхают обычно с пустой головой», — норовоучительно заметила Кладира. «Ты же, думаю, только и делала, что пыталась найти выход из ситуации». Я промолчала. «Конечно, это не сестре Селинира предстояло в очередной раз на несколько месяцев выйти за нелюбимого. Легко рассуждать, когда тебе ничего не грозит». Театр, большое двухэтажное здание с мраморными ступенями и колоннами, встретил нас ярким светом и громкими голосами. «Мы точно приехали по адресу», — уточнила я, выходя из кареты. Шарон, следовавший за нами верхом, пожал плечами, спускаясь на землю. Обычное дело — приехать на полчаса-час пораньше, чтобы пообщаться со старыми знакомыми и завязать новые знакомства. У семьи Ломарских знакомых оказалось много. К нам с Кладирой то и дело приближались разодетые в дорогие ткани женщины разных возрастов, с приторными улыбками на губах. Интересовались нашим здоровьем, фальшиво выражали мне соболезнования, настырно пытались уточнить время и дату следующей свадьбы. «Держи себя в руках!» — наклонилась ко мне перед самым началом представления кладира. «Ты смотришь так, как будто готова разорвать в клочья любого, кто приблизится». «Так оно и есть!» Фыркнула я, направляясь вместе с ней в выделенную нам ложу. «Ненавижу лицемеров». Сестра хмыкнула, но развивать тему не стала. На земле я в театр не ходила. Была там один раз в четырнадцать лет вместе с одноклассниками. Мы взяли билеты на какую-то оперетту, и от громкого пения и постоянной музыки у меня вскоре разболелась голова. Досидела тогда я до антракта, потом отпросилась у сопровождавшей нас учительницы и вернулась домой. В этом мире ситуация не улучшилась. Шорох платьев и тихое обсуждение сюжета сопровождали громкое пение и несчастную любовь молодой неопытной графини. — Как называется эта опера? — поинтересовалась в антракте я у кладиры. Смертельная любовь? Не понравилась? — Я не люблю громкую музыку, — борясь с желанием уехать, — ответила я. — Тебе вызвать карету? Кивнула я раньше, чем подумала. Да, именно карета мне сейчас и была нужна. Вернуться домой, прийти в себя от тяжелых звуков, давящих на уши, и встретить Лорана. Хотя он же не подозревает о моем возвращении, а значит, есть вероятность закрыться в спальне, не будучи увиденной. Все эти мысли крутились в голове, пока я, откинувшись на спинку сиденья, ехала в темной карете по пустым мостовым. Карета на несколько минут остановилась перед домом. Проводив удалявшихся лошадей взглядом, я поднялась по ступеням, протянула руку, желая отпереть замок, и чуть не влетела в ярко освещенный холл. Открыв нараспашку дверь, в проеме встал Лоран, хмурый, решительно настроенный, пьяный. «Ранара!» — с издевкой произнес он, дыхнув на меня ароматом местного алкоголя. «Что, не понравилась опера?» — решили «Ранара!» Послышался позади учтивый голос Нарона, перебив Артара. «Вы позволите войти?» «Ты!» — выдохнул пьяно Лоран. В глазах появился явно демонический блеск. Посторонилась я вовремя, рефлекторно шагнув к перилам. Через несколько секунд оба мужчины уже дрались, молча, на тротуаре. Кулаки так и мелькали в воздухе. Лоран, хоть и был пьян, действовал уверенно. Мне даже казалось, что с алкоголем в его кровь поступила изрядная доля храбрости. Нарон не успевал уклоняться от ударов артара и, судя по всему, не ожидал от него подобной прыти. Когда первый шок схлынул, я метнулась в холл, пытаясь найти хоть что-то, чтобы разнять драчунов. Вазы с искусственными цветами, зеркала, статуэтки. Да уж, выбора нет. Не бить же этих умников по головам тяжелым фарфором. Чтоб вас... Пробормотала я обессиленно. Они же убьют друг друга. Вернее, артар прикончит благородного. А за подобный поступок здесь полагалась смертная казнь. Представив себе буквально на миг, что упрямого, упорного ларана, к которому меня последнее время постоянно тянуло, больше не существует, что его казнили из-за меня, я на миг прикусила губу. Сморгнула злые слезы, а затем выскочила на крыльцо и громко заверещала.